Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других, потому что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы и судили его за незаконный убой скота, единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом. Федя получил десять лет. Приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду, помогала ему немножко. Он, самый молодой среди нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному, Ивану Ивановичу. Савелььев был студент Московского института связи, мой земляк по бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустяшным, переписка с собственной невестой, где свидетельством агитации пункт 10.58 статьи были письма жениха и невесты друг другу. Его организация, пункт 11 той же статьи, состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланке допроса. Все же думали, что кроме ссылки Даже по тогдашним масштабам Савельев ничего не получит. Вскоре после отсылки письма в один из заявительных тюремных дней Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз – вручить ему приговор особого совещания «10 лет лагерей». В лагере Савельев доплыл очень быстро. Ему и до сих пор непонятно была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву, ее улицы, памятники, Москва-реку, подернутые тонким слоем нефти, отливающим перламутром. не Ленинград, не Киев, не Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца. Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота. Еще хорошо, что слезы не имеют запаха. По совету Ивана Ивановича, мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, Каждую рубаху и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали густые леса, огромных лиственниц со стволами в три обхвата. Такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа. В шеи мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид и в тот же день мы долго яростно варили белье в больших консервных банках, на этот раз дезинфекция была надежной. Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю. Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, Ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом. Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Ивана Ивановича и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще.